«Ну и кто из вас оказался прав?» – спросил Артем, снимая очки и потирая кулаками воспаленные глаза. «Конечно, я». Болон не скрывал, что устал до предела. «Знаешь, чем он занимался?» «Пытался вывести базис великого дракона». «Шутишь?» «Честно. Меня просил помочь. Я к нему прихожу, а он тычет пальцем в экран и спрашивает». Не знаю ли я, откуда эти формулы взялись. Ему непонятно, как их вывести, и в книге ничего нет. Смотрит на них и ничего не понимает. Я на экран взглянула, а там математики, видимо-невидимо, и по-новому, и по-старому. А он говорит, ты только моим девочкам не говори, что я с формулами не справился, а то уважать перестанут. А ты... Рассказала, что знала, побеседовала о потенциально опасных знаниях. Он вроде успокоился. За две недели разобраться в 0Т – это очень высокий уровень. Высшая лига. Но он же не разобрался. А кто разобрался? Мама и то на этих формулах зубы обломала. Он дошел до верхней планки. Когда я учился, у меня и вопроса не возникло откуда эти формулы взялись. Есть и порядок. А у тебя как дела? Все путем. Задачка оказалась немного сложнее, чем думали. Трудно засечь трехсекундный импульс по боковым лепесткам. Представляешь, они свою туннельную установку сделали из устройства ноль связи. У нее шаровая диаграмма направленности. В какую сторону она туннель пробьет, одному Аллаху известно. А его, как известно, нет. Но мы запасной вариант тоже прорабатываем. Помнишь, как командор Латинян искал? Вот и мы так. Ловушками? Ага. Их мир уникальный, как и наш. Там эфир забит радиосигналами. Их ловим. Темка, сколько всего уникальных миров? Я знаю три. «Наш, Латинян и Болана. А вообще их должно быть бесчисленное множество. Но наш мир и мир Латинян выделились из-за вмешательства извне. Правильно мыслишь. Наши миры выпали из общей массы сравнительно недавно, а мир Болана сошел с нарезки почти миллиард лет назад».